Лекция вторая. Расширяющаяся вселенная. Наше солнце и ближайшие к нему звёзды являются частью обширного звёздного скопления галактики Млечный Путь. Долгое время люди думали, что это и есть вся вселенная. Только в 1924 году американский астроном Эддин Хаббл показал, что наша галактика не единственная во вселенной. На самом деле существует много других галактик, разделённых огромными участками пустого пространства. Чтобы доказать это, ему потребовалось измерить расстояние до этих галактик. Мы можем определить расстояние до ближайших звёзд, наблюдая изменения их положений на небе по мере обращения Земли вокруг Солнца. Но другие галактики находятся так далеко, что в отличие от ближайших звёзд кажутся неподвижными. Поэтому Хаблу пришлось использовать косвенные методы измерения расстояний. Видимый блеск звезды зависит от двух факторов: её светимости и расстояния от нас. Для ближайших звёзд мы можем измерить видимый блеск и расстояние, что позволяет рассчитать их светимость. И наоборот, Если бы мы знали светимость звёзд из других галактик, мы могли бы вычислить расстояние до них, измерив их видимый блеск. Хабл утверждал, что существует определённый тип звёзд, всегда имеющий одинаковую светимость. Если удаётся её измерить благодаря тому, что эти звёзды находятся достаточно близко от нас. Следовательно, если мы найдём такие звёзды в другой галактике, мы можем предположить, что они имеют такую же светимость. Таким образом, мы могли бы вычислить расстояние до этой галактики. Если расстояния, рассчитанные для множества звёзд из одной и той же галактики совпадают, то мы можем быть вполне уверены в полученных результатах. Таким образом, Эдвин Хабл вычислил расстояние до девяти разных галактик, В настоящее время мы знаем, что наша галактика лишь одна из сотен миллиардов галактик, наблюдаемых с помощью современных телескопов и состоящих из сотен миллиардов звёзд. Мы живём в медленно вращающейся галактике размером около 100.000 световых лет. Звёзды в её спиральных рукавах обращаются вокруг её центра с периодом около 100 миллионов лет. Наше Солнце самая обычная жёлтая звезда средних размеров. расположенные близ внешнего края одного из спиральных рукавов. Несомненно, мы продвинулись далеко вперёд со времён Аристотеля и Птолемея, когда земля считалась центром вселенной.